Глава шестая. Ну что могу сказать, Валерия Игнатьевна? Деньги вы перечислили? Сейчас мы будем заниматься всеми вопросами, относительно организации операции вашего отца за рубежом. Выдыхаю и смотрю в лицо врача. Скупое, безэмоциональное. Сейчас, когда перевод подтвердила бухгалтерия, Виктор Дмитриевич информирует меня относительно этапов, которые мы будем проходить. Скажите, доктор, а отец выкарпкается? Спрашиваю с надеждой, и лечивший врач папы морщится. Валерия Игоревна, мы не волшебники. Счастье, что вам удалось найти такую сумму в столь короткий срок. Это увеличивает шансы, и они весьма неплохие. Но конечный итог зависит от многих факторов, а также и от реабилитации, которую впоследствии будет проходить ваш отец. Слово реабилитация. Звучит для меня в новинку, и я сразу же подбираюсь. Реабилитация? Повторяю с задержкой, и врач кивает. Конечно, Валерия Игоревна. От уровня и методики, которая будет применена во время реабилитации, также зависит многое. А сколько стоит реабилитация? Спрашиваю и чувствую, как ком в горле все растет. Но врач поднимает руку. Давайте сейчас об этом не говорить, Валерия Игнатьевна. Все же я считаю, что всему свое время. Конкретно сейчас перед нами главная цель — это операция за рубежом. Я не буду лукавить. Шансы, как я и сказал, весьма неплохие, но все же исход может быть любым. Но это хотя бы шанс, возможность выжить. Дальше будем наблюдать. Как только показатели придут к определенным знаменателям, тогда будет подключена и реабилитация, и сумма за должный уход и прочее. Она мало отличается от той, которую вы заплатили за операцию. Врач меня буквально оглушает цифрами, и я понимаю, что то, на что я согласилась... На счете у меня остались еще деньги, но их не хватит. Прикусываю губу. видимо опять бледнеют так как врач подает мне бокал с водой валерия игоревна давайте договоримся я немного психолог поэтому возьму смелость подсказать вам следующее не стоит думать о проблеме до того как она появилась сейчас наша главная задача это операция мы сделаем все чтобы все прошло гладко мы сделаем все от нас зависящее а что будет дальше время есть Посмотрим на постоперационный период, там уже будет более ясно, что именно я буду вам советовать. А пока думаем о насущном. Виктор Дмитриевич говорит разумные вещи, которым я стараюсь прислушаться, но все же мысли о том, где достать аналогичную сумму, не отпускает. Валерия Игнатьевна, не беспокойтесь. Как я и сказал, со своей стороны мы сделаем все возможное. Я вам позвоню. Прощаюсь с врачом, покидаю больницу в расстроенных чувствах. Еще утром я летела в больницу, окрыленная тем, что все-таки удалось найти деньги. И сейчас, сейчас от радости не осталось и следа, потому что проблемы не исчезли, они всего лишь видоизменились. За своими мыслями я не замечаю, как прохожу пару кварталов, сворачиваю вообще не в ту сторону. Моя автобусная остановка остается в другой стороне. Останавливаюсь и пытаюсь понять, как идти, чтобы выбраться на нужную мне остановку. Тяжелые мысли кишают в голове, подобно развороженному гнезду гадюк, и я не сразу понимаю, что у меня телефон звонит. Насыпываю гаджет в сумке. Номер, с которого мне звонят, не определяется, но я по инерции отвечаю: «Валерия Игоревна». Раздаётся чёткий мужской голос, и у меня пальчики на ногах поджимаются от напряжения. Да, это я. Отвечаю спустя заминку. Сердце в груди барабанную дробь принимается отбивать. Интуиция бунтует, и я подсознательно уже понимаю, кто мне звонит. Относительно контракта ранее подписанного вами. Будьте готовы сегодня к девяти часам вечера. За вами заедет водитель. Можете собрать самое необходимое. Один чемодан, не более. С Толбинею. Я как-то не ожидала, что меня еще куда-то везти будут. Думала обговорим все и уже назначат время и дату для прихода в клинику. Прикусываю губу, делаю один вдох и кажется, что в пропасть лечу. Я, я должна куда-то ехать? Голос предательски дрожит. Лёгкая пауза на другом конце, будто мой собеседник пытается осмыслить то, что я сказала. «Да, вы должны!» С нажимом отвечает, без эмоций. «Будьте готовы к положенному сроку!» «А...» Мой возглас летит в пустоту, так как мужчина на том конце провода уже отключился. Не желая ничего не ни объяснять, не говорить. В конце концов мне деньги заплатили не для того, чтобы я разглагольствовала. Понимаю все и, поникшая вся, иду домой. Я не читала контракт, намеренно. Не хотела осознавать, на что подписалась, на что именно согласилась. Хотела пробыть в мире грез как можно дольше. Да и сейчас, когда сажусь в автобус и разглядываю пролетающий город за окном, я всё себя убеждаю, что там мужчина крайне состоятельный и, вероятно, хочет лично проверить суррогатную мать своего ребёнка. Мысли всё плывут, и я, наконец, добираюсь до дома. Захожу в пустую квартирку, достаю с антресолей чемодан, открываю его и... Слёзы вырываются из глаз сами собой. Я рыдаю. Хотя сегодня мне казалось, что день с самого утра начался на позитиве, ведь деньги переведены и врачи берутся за спасение жизни моего отца, а я, я стою и плачу сейчас. Хватит, Лера, хватит! Проговариваю своему отражению и утираю слезы. Отмахиваюсь от мыслей и собираю свой нехитрый скарб. Беру самое необходимое: белье, пару майек, свободные штаны. Немного думаю и закидываю в сумку свое единственное выходное платье, скромное, черное, с белым воротником. Мало ли, вдруг понадобится куда-то идти. Ровно к девяти чемодан уже давно собран, а я сажусь на кровать и смотрю в стену. Попыталась до этого прочесть контракт, но не смогла. Сухой юридический язык, мелкий шрифт и моя распухшая, болеющая голова оказались несовместимы. Поэтому я забила на это дело, спрятав бумаги в рюкзак. В конце концов, будет что будет, я все равно подписала все. Телефон звонит ровно в девять ноль ноль. Такая пунктуальность даже страшит. Отвечаю быстро, так как все это время сжимала гаджет в руках. Валерия Игреевна. Все тот же сухой, безэмоциональный голос. Да. Водитель ожидает вас у подъезда. Черный седан представительского класса. Хорошо, я поняла. Отвечаю, сжав трубку пальцами сильнее, и опять пауза с той стороны, которая, впрочем, недолгая. Мой собеседник интересуется скупа и лаконично. Вам нужна помощь с вещами? Обращаю взгляд на свой старенький изношенный чемодан сбитым боком и отвечаю спокойно: Нет, я сейчас спущусь. Мужчина отключается, не прощаясь, а я прячу телефон в карман и выдыхаю. Ну вот и все, Лера. Больше прятать голову в песок, подобно страусу, не получится. Не оборачиваюсь больше, не смотрю на свою скромную комнату, где все чисто и вещи аккуратно расставлены. Я ухожу отсюда и не знаю, сколько времени буду отсутствовать – неделю. или же все девять месяцев, которые понадобится для того, чтобы выносить ребенка миллиардера, и осознать, что на этого малыша прав у меня никогда не будет. Представительский автомобиль похож на черного ворона, глянцевого, броского, так не вяжущегося с обычным спальным районом и хрущевками. При виде меня водитель выходит из автомобиля и молча распахивает дверь, и я на мгновение замираю. Так как мерещится, что там меня ожидает мужчина, с которым я теперь связана по контракту, настоит подойти, как страх рассеивается. Моего заказчика явно здесь нет. Обращаю свой взгляд на водителя, немного теряюсь, так как молодой мужчина с военной выправкой похож скорее всего на сотрудника службы безопасности, а не на простого шофера. По мере моего приближения сердце бьется в груди с перебоями. Не знаю, как себя вести, робею немного. Здравствуйте. Добрый вечер, Валерия Игнатьевна. Отвечает лаконично и забирает чемодан из моих рук, а я юркаю в салон. Дверь захлопывается, и я ощущаю себя инородно в дорогущем внутри автомобиле. Здесь пахнет кожей и цитрусом. Вставки из натурального дерева говорят об оаснословном богатстве владельца. Спустя секунду охранник возвращается и садится за руль. Плавно надавливает на педаль газа, и машина выезжает с моего двора. Мы едем по не слишком многолюдным улицам, так как погода не располагает к прогулкам. Поднимается сильный ветер, дождь начинает барабанить, подобно сумасшедшему, а я наблюдаю, как капли скатываются по стеклу, как заворачиваются в причудливые узоры. Дождь принимается барабанить по крыше со страшной силой. На мгновение кажется, что это камни летят в нас, а я от чего-то вспоминаю прискоску бабушки. Что в дождь начинается, всегда хорошо заканчивается. Улыбаюсь собственным мыслям. Я слишком далеко от заветного хорошо. В моей жизни сплошной коллапс с кошмаром. Только вот надежда не угасает. Она живет. Замыслами не замечаю, как мы приближаемся к зданию аэропорта. Сквозь пелену из тумана и капель я вижу знакомую вышку. Простите, а мы что, улетаем? Встрепенувшись, спрашиваю водителя. Как-то не так я все это себе представляла. Да. Лаконично отвечает водитель. Он не располагает к беседе и дальнейшим вопросам. А я распахнув глаза. Смотрю, как автомобиль заезжает прямо на территорию аэропорта, минуя пастовые. Более того, мне вдруг кажется, что автомобилю честь отдают. Дождь мешает видеть. Прищуриваюсь и не понимаю, показалось ли мне, но все же. Сердце начинает биться в груди с перебоями. Я не знаю, что делать. Паниковать начинаю. Простите, а куда мы едем? Вы знаете, у меня нет виз никаких, меня не пустят. Слова срываются нервно, но спокойный мужчина, уверенно ведущий автомобиль, не реагирует. Вам визы не понадобится, отвечает совершенно равнодушно, а я буквально приростаю к месту, не особо понимая, что именно он имеет в виду. Мне визы не понадобится, потому что мы не будем покидать страну. Или же у этих людей все настолько схвачено, что автомобиль останавливается у белоснежного самолета, минуя всякие проверки пограничных служб. Водитель предупредительно открывает дверь, фактически вырывает меня из оцепенения -за и заставляет выйти. Я иду к трапу. Мужчина забирает мой маленький чемодан и следует за мной след в след. Он уже больше не походит на водителя. Оборачиваюсь и подмечаю некие особенности, которые ранее не заметила. Скорее всего, я имею дело с профессиональным охранником, который не намерен оставлять меня без присмотра. Прямо у самолета меня встречает улыбчивая стюардесса. Добрый вечер, прошу проходите. Улыбается настолько радушно, что мне даже немного не по себе становится, а стоит войти в белоснежное нутро лайнера, как у меня дух захватывает. Я немного не понимаю, как себя вести, что делать, куда идти и вообще как быть. После мокрой улицы и дождя мне кажется, что я запачкаю все здесь. Но радушная стюардесса с бейджиком Алия на груди останавливается рядом. Проходите, Валерия Игнатьевна. Занимайте любое из кресел, только прошу на момент взлета пристегнуть ремень безопасности. Вы справитесь или же вам с этим помочь? Смотрю на девушку с голливудской улыбкой и все же не решаюсь задать вопрос. В конце концов, если бы здесь пеклись о стерильности и прочем, вероятнее всего мне бы предложили сменить обувь или что-нибудь еще. Поэтому я просто прохожу к одному из широких кресел и буквально утопаю в мягком внутри. Я летала всего лишь раз. И нутро обычного местного самолета эконом класса разительно отличается от этой квартиры, которая еще и летает. Здесь и вправду салон оформлен в виде дизайнерской гостиной, а еще в углу замечаю лестницу, которая ведет на второй этаж. Стердес соловит мой взгляд и поясняет: «Валерия Игноревна, лестница ведет в спальню. Если вдруг во время полета понадобится, можете прилечь». Но она скорее рассчитана на длительный перелет, а в нашем случае ваше кресло откидывается, и вам будет удобно отдохнуть полулежа. Девушка наклоняется и поясняет: кнопочка вот тут. Опять улыбка и абсолютно равнодушный взгляд. Ко мне относятся как к пассажиру бизнес-джета, которому выказывают уважительное отношение, но не более. Спасибо. отвечаю в стюардессе. Так и подмывает спросить, а куда же держит путь этот самолёт? Но я не решаюсь. Во-первых, не хочу выставлять себя оплаченной девушкой, которую даже не информирует, куда везут. А во-вторых, я всё равно узнаю, куда прилетела. Пока раздумываю, мой молчаливый водитель-охранник проходит по коридору самолёта и скрывается в его хвостовой части. Значит, я лечу под охраной. Вам помочь пристегнуться? Опять передо мной возникает Алия, и я слегка улыбнувшись киваю. Взгляд обращаю на иллюминатор. Погода бушует, дождь тлёт как из ведра, огромные молнии заставляют вздрогнуть. Страшно становится летать в такую непогоду. Интуитивно сжимаю кулаки. Девушка щелкает ремнем безопасности и отслеживает мой взгляд. Не беспокойтесь, экипаж состоит из лучшего состава авиации, вам нечего бояться. Что-то в словах девушки царапает мое восприятие, и я киваю. Вода безалкогольные и негазированные напитки. Я принесу все, что пожелаете, уже после взлета. И опять в словах девушки я слышу ограничения и понимаю, что мне нельзя алкоголь и газировку. Учитывая, для чего меня заказал владелец этого самолёта, понимаю, что это вполне разумно. Но это не отменяет того факта, что я чётко осознаю, что мою свободу ограничивают, и с этой секунды моё тело, кажется, больше не принадлежит мне. Самолёт взмывает вверх, а я просто откидываюсь в удобном кресле и прикрываю глаза. Метаться и бояться больше не имеет смысла. Подпись поставлена. Сделка. Заключена. Прикрываю веки и меня уносит в сон, а просыпаюсь я от мягкого прикосновения к плечу. Перед глазами моя честью Ардесса. Мы прилетели. Выговаривает все так же с улыбкой, и я киваю. Вижу стоящего впереди охранника, который терпеливо ждет, пока я выпутаюсь из кресла и подойду. Я вылетала из пасмурной и дождливой столицы. А стоит двери приоткрыться и мне ступить на троп, как меня окутывает жаром. Легкий ветерок ударяет в лицо и несет морскую свежесть. Звездное небо кажется необычайно низким, и звезды такие яркие, что ощущение, вот протяну я руку и сейчас схвачу на небосклоне осколок. Прошу вас, Валерия Игнатьевна, подмечает охранник, дает понять, чтобы не задерживалась. И я, встрепенувшись, спускаюсь. Уже не удивляюсь тому, что прямо на взлетной площадке меня поджидает очередной черный седан, глянцево блестящий даже в ночи, говорящий о достатке и богатстве его владельца. Я проскользываю в салон, мой сопровождающий садится на переднее сиденье рядом с водителем, а я отворачиваюсь к окну. Рассматриваю проскальзывающий за окном курортный город, который я узнаю. Давно мы с папой бывали здесь. Самый лучший отпуск в моей жизни. Каникулы мечты. Море, солнце, ракушки, которые я собирала на пляже. Теплые воспоминания рождают грустную улыбку на губах. И хочется узнать, как там у папы дела, как все происходит. И я решаю, что утром позвоню врачу. В курортной столице даже ночью улицы полны народа, из заведений слышится музыка и веселый смех. Кто-то радуется жизни, в то время как моя судьба завернула в неизвестном направлении. Дорога все длится и длится, мы объезжаем центр, все едем и едем. Пейзаж начинает меняться, улицы пустеть, дорога все петляет. пока наконец не выезжаем на безлюдную трассу, а затем меня просто укачивает, я засыпаю, просыпаюсь от резкого толчка, понимаю, что машина проехалась по кочке, отмаргиваюсь и вижу великолепный особняк, к которому мы уже подъезжаем, минуя охранный пункт и ворота. Я смотрю на двухэтажный дом в стиле хай-тек, где есть панорамные окна в пол. Из которых открывается явно потрясающий вид на море. Мне кажется, что я в какую-то сказку попала. Разве что я далеко не Золушка и принца мне ждать не приходится. Автомобиль плавно тормозит, а затем молчаливый водитель открывает мою дверь. Хочу напомнить про мой чемодан, но замолкаю, когда замечаю, что второй охранник уже несет мой скромный непрезентабельный чемоданчик в дом. Прошу Валерия Игнатьевна. Мне кажется, этот киборг других слов и не знает. Молча ступаю по брусчатой дорожке, которая упирается в ступеньку, прохожу вперед и оказываюсь в потрясающем доме. Огромный холл, светлый, высокие потолки, белоснежная мебель, пастельные тона и окно почти во всю стену, где сейчас лишь тьма. Я вглядываюсь в эту тьму и кажется, что она двигается, ползет, меняется, видимо, волны на море. Рациональное объяснение есть, оно понятно, но как-то на душе страшно становится, особенно когда в спину ударяет бархатный голос. Добрый вечер.